Глава 9. Всё время в течение всей пьесы ощущается, как в обычный ход событий вплетается потусторонняя мистическая нить, которая неуловимо сказывается повсюду и выявляет за обычной причинной связью часто разлезающиеся на нити и оставляющие тёмные провалы иную роковую и фатальную связь событий, определяющую ход трагедии. Несмотря на всю видимую расплывчатость очертаний, туманность и неуловимость, трагедия в сущности своей в высшей степени одноцентренна, мононимично выдержана вся до последней черты. В ней всё время господствует один какой-то закон трагического тяготения. который неотразимо с самого начала, с самого первого слова, влечет к гибели. Вся она во всем течении своем, в каждой сцене, в каждом слове идет к гибели. Катастрофическое, роковое, гибельное, все нарастает, все близится. Так что катастрофа не является чем-то со стороны, развязывающим эту бесконечную, то есть не имеющую конца в себе трагедию, а внутренним результатом неотвратимой неизбежностью внутреннего её строения. Всё время идёт к этой минуте, и в ней весь этот смысл, вся цель. И вот минута настала, час пришёл, срок исполнился. Прежде чем перейти, однако, к самой этой минуте, Надо остановиться в двух словах на общем очертании фабулы трагедии, поскольку она выяснилась из предыдущего рассмотрения для того, чтобы показать, как катастрофа неизбежно намечена в действии трагедии. Дана в самой её завязке, прорастает в каждой её сцене. Собственно, всё действие трагедии заключено в завязке, вынесенной за начало пьесы. и в развязке. Всё остальное есть слова без действия. Из одного того, что всё действие заключено в катастрофе, что она не последний только аккорд, заключительный результат действия. Видно, что вся она дана в завязке трагедии. Строение фабулы нашей пьесы в высшей степени странное и необычное. Она разветвляется по двум руслам. из которых одно охватывает другое. Политическая и семейная интрига. Завязка того и другого отнесена по времени до начала трагедии. Два события господствуют над ней, определяя собой уже весь ход событий, как пантомима определяет содержание пьесы. Это арковый поединок Гамлета и Форкинбраса. ирто убийственное преступление Клавдия. Это крайние точки полюсы обеих интриг, лежащие вне самой пьесы, до неё, которые, как события, совершённые до начала её, входят в пантомиму трагедии, в закон её действия, и как пантомима предопределяют роли в ней. Другие крайние точки полюсы интриг в катастрофе Это невероятная по насыщенности действием сцена. Здесь разражается гроза, собиравшаяся всё время. Здесь через пустыни бездейственной трагедии проносится вихрь действия. Здесь оно собрано всё в одной сцене, в одной минуте трагедии. Вся трагедия, которая протекает между этими крайними точками, между полюсами действия, бездейственна. Она заполнена в часть политической интриги, переговорами, посольствами, рассказами о прошлом и чисто пантомимическими безсловными проходами по сцене Фортинбраса. И всё же всё время чувствуется в этой части наиболее бездейственный роковое значение роли норвежского принца. Его проходы по сцене освещённый таким светом, что всё время чувствуется, как всё в ней идёт к этой минуте, решающей всё. Политическая интрига проходит вне главного русла действия, охватывает его извне и точно развёртывающаяся нить семейной интриги поворачивает колесо политической. Значение этой политической интриги глубоко важно. Это не просто фон, обстановка трагедии. Она совершенно неразработанная, намеченная общими схематическими, упрощёнными линиями, пантомимическими чертами, вся предопределённая пантомимой поединка, не мотивированная, раздвигает рамки фабулы и, будучи приdana пьесе извне, выносит фабулу из-под власти действующих лиц. из-под подчинения характерам, причинам, случайностям и охватывая семейную историю кольцом, вознесёт над ней над целой фабулой, над всей пьесой пантомиму трагедии, утверждая господство над ней немотивированного единственного закона. Так надо трагедии. Так что формально внешне Целью всей фабулы пьесы её задачей было не убийство короля и других, а восстановление победы Фортинбраса, недейственное, необъяснённое, произвольно внесённое в фабулу пьесы, ибо это есть её конечный, крайний целевой пункт, к которому она всё идёт. Ход действия семейной интриги протекает параллельно всё время, сливаясь и совпадая с политической в последней точке. Здесь тоже всё действие сосредоточено исключительно в завязке, отнесённой ко времени до начала трагедии, и в катастрофе, уже показывающей, что вся она дана в завязке, существует уже в ней, так как между ними, между этими двумя крайними точками действия нет. Ничто новое не возникает. Так что и здесь вынесенное за трагедию, за её начало, пантомима господствует над всем действием. Чем же заполнена вся трагедия? То есть всё между этими крайними точками. Всё время в каждой сцене, в каждом слове, в каждом движении своём Трагедия идет неуклонно к катастрофе, к одной минуте. Над ней точно таинственными силами трагического тяготения вознеслась завязка и заставляет возникать в ней отблески гибели, влечет ее к гибели. Вся пьеса заполнена бездействием, насыщенным мистическим ритмом внутреннего движения трагедии к катастрофе. Здесь неудавшиеся планы, случайности, разговоры, томление, бессилие, муки слепоты и всё всё к одному, к одной минуте, которая разрешает всё, которая возникает не из планов действующих лиц, не из действий их, а подчиняет их себе, господствует над ними. Завязанный до начала трагедии узел Всё затягивается и затягивается и разрешается в нужную минуту. Ход действия пьесы или, вернее, бездействия таков в общих чертах. С самого начала ощущается что-то уныло зловещее. Ещё есть надежды, что всё пойдёт хорошо, но мрачные предчувствия оправдываются, спасения нет. Это чувствует Гамлет. этого боятся все смутно и слепо но всё же есть ещё надежды что всё уладится всё пойдёт хорошо здесь ещё колебание ритма гибели вся трагедия исполнена этого внутреннего мистического ритма гибели не в нём ли и смысл трагического сцена на сцене перелом в ходе действия поворотный пункт кульминационная точка бездействие после которой вся пьеса неудержимо идёт к гибели. Эта сцена по фабуле открывающая замыслы, тайны, срывающая маски с противников, выявляет саму символику сцены, смысл ролей, господство пантомимы. Сперва перед зрителями проходит пантомима пьесы, её схема, её скелет, её фабулы, её извлечённые действия. Потом уже сама пьеса, где актёры исполняют только роли, предопределённые пантомимы. Клятвы королевы и слова короля. Это самая центральная сцена драмы. Неотразимость пантомимы трагедии, неуклонно ведущей её к одному, ощущается ясно. После этого, как впрочем и события до этого, но в скрытой невыявленной форме все события фабулы, убийство Полония, смерть Офелии, поездка в Англию только толчки, внешние удары, биение этого ритма гибели, а чувствование, переживания героев, на которых мы останавливались выше, вся лирика трагедии. Только ощущение и отражение этого ритма который и их подчиняет себе. Перед самой минутой ритм замедляется, понижается, наступает тишина, которая насыщена таким предчувствием гибели, что делает совершенно понятным весь мистический ужас, с которым все встречают дворцовую потеху, поединок. Чувствую, что минута пришла. V-ый акт делится на две сцены, одинаковые почти по действующим лицам и по пантомиме их. Первая на кладбище. Все за гробом Офелии смотрят борьбу Гамлета и Лаэрта в её могиле. Вторая катастрофа во дворце. Здесь точно в двух проекциях одно и то же один акт в двух сценах. точно показана подусторонняя за могильной сторона катастрофы кладбищенская мёртвая сторона этого акта пантомимически борьба принца и лаэрта в могиле предсказывает их поединок и не только оттеняет его за могильную сторону посмертную, но и указывает на действительный посмертный характер их борьбы. Об этом дальше веяние смерти и посмертного остаётся от этой сцены и ощущается во время катастрофы, которая есть ни что иное, как всеобщая смерть. Так что замедление ритма гибели есть тишина смерти, повиевшая на краю жизни. Такова кладбищенская основа катастрофы, если всё время действия происходило на краю на грани жизни, то теперь оно продвинулось к самой меже смерти, и что самое ужасное и мистическое в пьесе, перешло за эту межу смерти. Если всё время мистическая нить потустороннего неуловимо вплеталась в ход событий, обнажаясь в Гамлете и отражаясь в ужасе и предчувствиях остальных, то здесь Это потустороннее закулисная сила начинает явно действовать. Вот почему нет нигде такой потрясающей сцены, как эта. Мистическая, всегда скрытая, всегда смутно ощущаемая, всегда тайная, здесь выявляется, обнажается и проявляется в посмертном действии. Это потусторонняя сила, ощущавшаяся всё время за ходом действия пьесы Здесь ясно начинает проявляться. Здесь судьба трагедии Эдименти уже образует концы. Cheeps out ends. После убийства Полония Гамлет говорит: "Будет хуже. Теперь оно пришло. Срок исполнился, час пробил. Минута пришла, и свет этой минуты, зажёгшийся от обнажившегося мистического пламени трагедии невыносим для человеческих глаз. Эта сцена даже по стилю представляет резкую противоположность всей пьесе. В ней почти нет слов, до того она действенна, переполнена действием. Она сжата вся. По ней проносятся буквально вихри действия. Слова только отрывистые, короткие, как удары рапиры. Вся она только в ремарках, поясняющих действия. Едва ли есть сцены, в которой веяние смерти было бы так ощутительно, мистический ужас, который был бы так силён. Гамлет не осматривал рапир. Состязание начинается. Первый удар наносит Гамлет. Король предлагает ему отравленный кубок. Гамлет это глубоко важно. срожается с увлечением он весь захвачен поединком видит в нём не одно состязание он отказывается хочет раньше кончить гамлет наносит второй удар король сын наш побеждает как он и предчувствовал заклад он выиграл королева пьёт за его успех король не пей вина гертруда королева я пить хочу Прошу, позвольте мне. Она пьет не ей назначенный отравленный кубок. Король в сторону. В бокале яд. Ей больше нет спасения. Лаэрт говорит королю. А ну теперь ударю я. Король едва ль. Лаэрт в сторону. Как совести все это не противно? Что же заставляет его против совести играть навязанную ему роль? совершив, к которой он обратился к Гамлету со словами любви и прощения. И Гамлет его любит, но не в этом дело. Они сыграют свои роли, назначенные им пантомимой трагедии, убьют друг друга. Лаэрт ранит Гамлета. Затем в схватке они меняются рапирами, и Гамлет ранит Лаэрта. Вот всё заключено в ремарке. Происходит без слов. Рапира отравлена, и оба в руке Гамлета теперь та же отравленная рапира, ранены смертельно. Королева падает. Ремарка сменяет ремарку. Гамлет: Что с королевой? Король: Обморок простой при виде крови. Королева: Нет, неправда, Гамлет. Питьё, питьё отравленное питьё. Умирает. уже отравленная, уже умирающая, уже со смертью в крови, уже будучи не здесь, уже свесившись за грань, уже оттуда открывает она, что питьё отравлено. Тёмная волна поднимается и в миг захлестнула Гамлета. Здесь важно подчеркнуть ход катастрофы. Только после нечаянной смерти королевы поднимается эта волна. Гамлет. Среди нас измена. Затворити дверь. Кто её виновник? Найти его. Лаэрт ещё раньше почувствовал всё. Озрик. Откуда кровь? Лаэрт. Лаэрт. Кулик попался. Я ловко сети Озрик расставлял и угодил в них за своё коварство. И теперь уже тоже оттуда уже будучи убит. открывает всё. Лаэрт. Они в твоих руках. Ты умершлён. Спасти тебя нет средства. Всей жизни у тебя на полчаса. Улики пред тобой, рапира эта отравлена и с голым острьём. Я гибну сам за подлость и не встану. Нет королевы, больше не могу. Всему король, король всему виновник. Едва ли можно было вообразить, что в постановке реальной трагедии может быть с такой потрясающей силой показано потустороннее вмешательство. Невозможно представить себе положение более реального и вместе более мистического в одно и то же время. Здесь действие явно переступает между отделяющую смерть от жизни, свешивается за грань Это есть сама смерть. Последняя черта, отделяющая жизнь от загробного. На этой черте происходит действие. Здесь взят момент невероятный. Все эти люди, королева Лаэрт, уже не здесь. Они уже смертельно ранены, отравлены. В них нет жизни и на полчаса. Они действуют здесь в удлинённую, растянутую, ну, именно в самую минуту смерти, умирания. Одно приближение к смерти создаёт отрешённость от мира и переносит душу за грань. А здесь взяться состояние самой смерти, умирания. В минуту смерти уже убитые, они делают своё посмертное дело. Гамлет, особенно пока у него ещё нет намерения сейчас убить короля, он уже убит. В нём нет жизни и на полчаса удар нанесён раньше. Смерть уже началась. Он уже в смерти. В его руке ощутился изменнический клинок, отравленный и острый. Лаэрт Гамлет ранил уже в смерти, уже будучи ранен сам. Последние полчаса жизни это уже мертвецы. Во власти смерти делают своё посмертное дело, своё загробное ужасное дело. Гамлет. Как и рапира с ядом, так ступай, отравленная сталь по назначению, закалывать короля. Пусть яд, отрава сделает свою работу. И отравленный кубок заставляет он его выпить. Все обращается против него. Король умирает. Действие закончено. Лаэрт сыграл свою роль. Он больше не враг Гамлету. Лаэрт. Ну, честный Гамлет, а теперь давай. Прощу тебе я кровь свою с отцовой. Ты ж мне свою. Умирает. Гамлет следует за ним. Теперь он уже там. Здесь он уже всё сделал и знает всё. Он уже умер. Всё кончено, говорит он. Гамлет. Гораций, я кончаюсь, сила яда глушит меня. Уж нет меня в живых. Из Англии известия не застанут. Предсказываю, выбор их пойдёт на Фортинбраса. За него мой голос. Скажи ему, как всё произошло. И кончилось дальнейшее молчание. Умирает. Гарацио остаётся жить по просьбе Гамлета. Если он муж, пусть отдаст кубок. Нужно мужество, чтобы жить в этом гадком мире и не отворить себе врата блаженства одним ударом. Гамлет оттуда даёт свой посмертный умирающий голос. возвращающемуся в это время в эту минуту фортинбрасу предрекая его избрание гарацио он завещает рассказать всё всю трагедию ему рассказать мешает смерть он рассказал бы но уносит в могилу тайну этого иного рассказа дальнейшее молчание умирает гамлет умер его трагедия кончилась Завершается она молитвенно. Горацио. Разбилось сердце редкостное, спи в полёте хором ангелов качаем. Трагедия Гамлета кончилась. В эту минуту приходят послы из Англии уведомить о смерти двух придворных и несущий победу Фортинбрас. Вот вся в общей схеме фабула трагедии. Её рассказ то, что завещал Гамлет передать остальное молчание. Фортинбрас с грустью встречает своё счастье. Не в добрый час мне выпадает счастье, и не даром унаказывает Гамлет у воинские почести. Он точно побеждённый воин, и это точно поле битвы. Победные фанфары Фортинбраса переходят в похоронный марш. Это музыка смерти. Мелодия умирания, песня могилы завершает трагедию. Трагедия завершается смертью, всеобщим умиранием. Это поистине пир смерти. В этом смысл трагедии. Умерли все: король, королева, Гамлет, Полоний, Лаэрт, Офелия, Гилденстерн, Размкранц. Гарезо остался жить из мужества. Это подвиг. Так трагедия вплотную вся пододвинулась к грани смерти, перешла за её межу, вся ушла в смерть. И воинские почести, борьба, рассказы, похоронный марш, а вся трагедия перешла на межу, потонула в смерти. Переступила роковую грань, последнюю черту. Вот почему наверху остались только рассказ о трагедии, воспоминания о ней, похоронные почести и марш. Всё связанное со смертью. Всё то, что здесь говорит о смерти, ибо сама трагедия вся ушла в смерть и молчание.